Глава 87. Правильные ходы. Проснувшись, я вижу Меси танцующую по комнате с наушниками в ушах. Она всё ещё одета в пижаму, и на открытых частях её тела видны многочисленные порезы и синяки, полученные на кладбище драконов. Но выглядит она счастливой, по-настоящему счастливой. И это понятно. Вчерашний вечер был ужасен. И я очень рада тому, что осталась жива, хотя мы обе держимся из последних сил, поскольку поспали всего-навсего около четырёх часов. Но вместо того, чтобы повернуться и заснуть опять, я прошу включить динамик на телефоне и принимаюсь танцевать вместе с ней. Мы смеёмся, вихляя бёдрами, радуясь тому, что мы живы, и смогли заполучить драконью кость. «Смогли заполучить драконью кость», значит, теперь у нас есть все четыре предмета, необходимых для того, чтобы выдворить Хадсона из моей головы. Да, нам ещё нужно разобраться с неубиваемым зверем, но победа уже близка. Так почему бы нам не отпраздновать? «Ну, не знаю», — вворачивает Хадсон, сидящий на моей кровати, прислонившись к стене. «Ведь кто знает, вдруг этот неубиваемый зверь вас убьёт». «Замолчи!» Песня подходит к концу и и я плюхаюсь на кровать рядом с ним, тяжело дыша. «Не ломай мне кайф!» «Разве я ломаю его?» Вид у него мрачный, но в голосе звучит нечто, заставляющее меня сощурить глаза. «Ты чувствуешь себя счастливым», — говорю я. «Что-что? Что ты сказала?» Его тон сразу же меняется, и в нём снова звучит привычный сарказм. «Ты счастлив в кои-то веки». Меня охватывает удивление. он фыркает, но ничего не добавляет. Стало быть, я права. Я улыбаюсь до ушей. «Счастливый Хадсон — это хорошо. Определённо хорошо». «Вчера вечером Зивьер долго держал меня за руку», — говорит Мэйси, глядя с улыбкой на потолок, на который она пристально смотрит последние пару минут. «Что?» — я выпрямляюсь. «Когда?» «На обратном пути». «Как же я это пропустила? Я же была там». Ты вошла в портал первой вместе с Джексоном и Флинтом. А мы с Зевьером шли последними, и перед тем, как прыгнуть, он сказал, что мне надо поостеречься и потянул меня за руку, а потом просто не отпускал её. Правда? Это хорошо, если он тебе нравится. Да, он мне нравится. Она переворачивается на кровати и прижимает подушку к груди. Когда я думаю о нём, У меня замирает сердце. И не потому, что он популярен, а потому что он такой, какой есть. О, Мэйси, это классно. Именно такие чувства вызывает у меня Джексон. В самом деле? Да. Мне важно не то, что он крутой вампир, а только то, что он Джексон. Ты определённо умеешь портить настроение, не так ли? бросает Хатсон, сидящий на моём комоде. По-моему, после всех этих сладких речей Мне может понадобиться инсулин. Выкуси, отвечаю я, закатив глаза, и Мейси ухмыляется. Если ты будешь это повторять, я приму твоё предложение, говорит он. Об этом я начну беспокоиться только после того, как у тебя появятся зубы. А может, я позаимствую твои? В его глазах пляшут смешинки, которые он даже не пытается скрыть. Похоже, у тебя крепкие зубы. Да, не жалуюсь. Я щёлкаю зубами. Может, у горгулей не такие крутые клыки, как у тебя. Но и они справляются с делом. Тебе надо об этом помнить. А тебе я помню всё, говорит он, и в его голосе и лице сквозит нечто такое, что заставляет меня спросить: не знаю, что именно, но мне определённо хочется задать ему какой-то вопрос. Но всё, Мейси тяжело вздыхает, и внезапное напряжение между мной и Хатценом рассеивается. Через полчаса начнётся урок, так что пора наводить красоту. Я улыбаюсь, чувствуя себя расслабленной и счастливой впервые за последние дни. Но потом Мейси высовывается из двери ванной и говорит: "Не забудь, что сегодня у нас собрание". "Какое собрание?" спрашиваю я, глядя на свою форменную чёрную юбку. и фиолетовый топ. То, на котором нам вручат кровяной камень, глупая. Король вампиров хочет сделать это с помпой. И от моего хорошего настроения не остаётся и следа. Как и от хорошего настроения Хадсона. Это видно, поскольку он ругается, на чём свет стоит, используя исключительно британские словечки».